Овес 43 грамма, шиповник 20, изюм 10, мед 5, вода 0,3 литра. Напиток из овса и клюквы. Овес перебрать, хорошо промыть, залить холодной водой, довести до кипения и настаивать 3-4 часа. Ягоды клюквы перебрать, промыть, отдать кипятком, отжать сок на стоковыжималке и хранить в неокисляющейся посуде. Оставшуюся массу клюквы положить в кастрюлю, залить часть отвара овса, и кипятить в течение 5-6 минут. Дать настояться. Отвары процедить в одну посуду через марлю, охладить до комнатной температуры, влить в клюквенный сок. Подавать напиток теплым. Овес 43 грамма, клюква 20 граммов, вода 0,3 литра. Блюдо старой русской кухни. Древнерусская кухня — отличается большим количеством разнообразных блюд из муки, овощей, рыбы, мяса, молока. Очень популярным были кушания из домашней птицы, дичи и мяса диких животных: медведя, олень, зайца, фазана. Значительное место в питании занимали солёные и квашеные овощи, грибы и ягоды. Почти все блюда приправлялись чесноком, луком, шафраном, различными ароматическими травами. укропом, чебрецом, мятой. Уху, щи, разнообразные супы и борщи ели не только на обед, но и на завтрак. Из дополняли разнообразные каши. Не даром так популярна поговорка: щи да каша пища наша. Из напитков наиболее распространены были квасы, медки, сбитни, компоты и кисели. Особую роль в сохранении и распространении рецептов старинных блюд сыграл русский учёный Левшин. Он выпустил в 1816 году в Москве книгу "Русская поварня". В течение времени вкусы менялись. Использование новых продуктов рождало новые рецепты. Старые блюда и все секреты их приготовления постепенно забывались. Ниже мы расскажем о некоторых из них. При традиционным способом приготовления ухи, когда рыбу опускают в холодную воду, получается хороший бульон. Менее вкусный и водянистый рыб. Если же рыбу опускать в горячую воду, бульон будет не наваристый, слабый. Популярный поваринку рекомендует варить уху из костей, головы, плавников, кожи и хвостовой части разделанной рыбы. Перечисленные части заливают холодной водой. Добавляют белые коренья, пряности, соль. И когда жидкость закипит, кладут под печеный лук. Он придает бульону не только вкус, но и золотистый цвет. И варят на небольшом огне. Молоки и икру отваривают отдельно. Готовый бульон процеживают и оттягивают белком. Затем опускают в него куски филейной части рыбы. И отваривает их на небольшом огне, следя, чтобы не разварились. Отваренную рыбу вынимает и опускает в подсоленную холодную воду. Рыбу, молоки и икру кладут в тарелку, заливают бульоном и подают к столу. Готовя суп-пюре из спаржи, огурцов, томатов, которые при протирании дают только сок, к ним добавляют рис или перловую крупу. Делается это так. Крупу хорошо промывает, кладут в кастрюлю и заливают крутым кипятком. Дают вскипеть 1 раз, сливают кипяток, приправляют сливочным маслом, снова заливают кипятком и варят на слабом огне до готовности. Затем горячим протирают, соединяют с овощным отваром, доводят до кипения. Чтобы быстро приготовить свекольный квас, сырую очищенную свёклу натирают на крупной тёрке, Заливают холодной кипячёной водой и ставят в тёплое место на 2-3 дня. Этот квас можно использовать для приподняния борща. Печёную или варёную свёклу нарезают соломкой и заливают процеженным квасом. В прежние времена для поджаривания вторых блюд и для пассировки широко применяли внутренний жир: баранний, свиной и домашней птицы, а чаще всего смесь их. Перед использованием его следует обрабатывать. Жир отделяют от пленки, мелко нарезают, заливают таким количеством холодной воды, чтобы она покрывала жир. Кладут немного зелени и пеностей,